К концу царствования Балтийский флот считал в своем составе 48 линейных кораблей и до 800 галер и других мелких судов с 28 тысячами экипажей. Для управления, комплектования, обучения, содержания и обмундировки всей этой регулярной армии был создан сложный военно-административный механизм с коллегиями, военной и адмиралтейской, артиллерийской канцелярии с генерал-фельдцейхмейстером во главе, с провианской канцелярией под начальством генерал провиантмейстра с главным комиссариатом под управлением генерал-кригс-комиссара для приема рекрутов и их размещения по полкам, для раздачи войск войскоужалования и снабжения его оружием, мундиром и лошадьми. Сюда надо прибавить ещё генеральный штаб во главе с генералитетом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 Если вам случится рассматривать иллюстрированные издания по военной истории России, остановите ваше внимание на Петровском гвардейце в темно-зеленом кафтане немецкого покроя, в низенькой приплюснутой трехуголке, вооруженного ружьем с привинченным к нему богинетом штыком.